Глава 17. Последнее средство. В днище оказалось пробоина. Судно дало течь. Когда это произошло? Никто не мог бы ответить на этот вопрос. Случилось ли это, когда их пригнало каскетам? Или когда они находились вблизи Ортаха? Или, может быть, когда их едва не затянуло водоворот к западу от Аринии, Вероятнее всего, они вплотную подошли к обезьяне, и там судно напоролось на острие подводного камня. Они не заметили толчка, так как их в это время швыряло ветром из стороны в сторону. В состоянии столбняка не чувствуешь уколов. Другой матрос, уроженец Южной Бискайи, которого звали Авамария, тоже спустился в трюм и, вернувшись, сообщил. «Воды в трюме на два вара». Это около шести футов. Ава-Мария прибавил. Через сорок минут мы пойдем ко дну. В каком именно месте днище дало течь? Пробоины не было видно. Ее скрывала вода, наполнявшая трюм. Она находилась под ватерлинией, где-то глубоко в подводной части Урки. Отыскать ее было невозможно. Невозможно было ее и заделать. Где-то была рано а перевязать ее было нельзя. Впрочем, вода прибывала не слишком быстро. Главарь крикнул. «Надо выкачивать воду!» Гальдеазун ответил. «У нас больше нет насосов». «Тогда?» — воскликнул Главарь. «Надо плыть к берегу!» «А где он? Берег-то?» «Не знаю». «Я не знаю». «Но где-нибудь да должен быть». «Конечно». «Пусть кто-нибудь ведет нас к берегу!» продолжал Главарь. «У нас нет лоцмана». Возразил Гальдазун. Берись ты за румпель. У нас больше нет румпеля. Так сделаем из первой попавшейся балки. Гвоздей, молоток, инструмент, живо! Весь плотничий инструмент в воде. Нет ничего. Но все равно будем как-нибудь править. Чем же править-то? Где шлюпка? В шлюпку будем грести. Нет шлюпки. Будем грести на урке. Нет весел. Когда пойдем на парусах? У нас нет ни парусов, ни мачт. «Сделаем мачту из лонг-карлинса, а парус из брезента. Выберемся отсюда, положимся на ветер!» Ветра нет. Действительно, ветер совсем улегся. Буря унеслась прочь, но затишье, которое они сочли своим спасением, было для них гибелью. Если бы юго-западный ветер продолжал дуть с прежней яростью, он пригнал бы их к какому-нибудь берегу раньше, чем трюм наполнился водою, или, быть может, выбросил бы их на песчаную отмель до того, как судно начало тонуть. Шторм помог бы им добраться до суши. Но не было ветра, не было и надежды. Они погибали, потому что ураган утих. Положение становилось безвыходным. Ветер, град, шквал, вихрь, необузданные противники, с которыми можно справиться. Над дворе удаётся одержать верх, ибо она недостаточно вооружена. С врагом, который беспрестанно сам разоблачает свои намерения, мечется без толку и зачастую допускает промахи, всегда можно найти средства борьбы. Но против штиля нет никакого орудия. Тут «Не за что ухватиться. Ветры — это налет диких всадников. Держитесь стойкой, и ватага рассеется. Штиль — это клещи палача. Вода тяжелая и неодолимая медленно, но безостановочно пребывала в трюме, и по мере того, как она поднималась, урка все глубже погружалась. Это совершалось очень медленно». Находившиеся на матути не чувствовали, как мало-помалу на них надвигается ужаснейшая гибель. Гибель без борьбы. Имя овладела зловеще спокойной уверенность в неизбежном торжестве слепой стихии. В воздухе не было ни малейшего дуновения, на воде — ни малейшей ряби. В неподвижности кроется что-то неумолимое. Пучина поглощала их в полном безмолвии. Сквозь слой немутствующей воды, безгневно, бесстрастно, бесцельно, безотчетно и безучастно, их притягивал к себе центр земного шара. Пучина засасывала их среди полного затишья. Уже не было ни разверстой пасти волн, ни злобно угрожавших челюстей шквала, ни зева смерчи, ни валов, вскипавших пеной в предвкушении добычи. Теперь несчастные видели перед собой черное зияние бесконечности. Они чувствовали, что погружаются в спокойную глубину, которая была не что иное, как смерть. Расстояние от борта до воды постепенно уменьшалось, только и всего. Можно было точно рассчитать, через сколько минут оно исчезнет совсем. Это было зрелище, прямо противоположное зрелищу наступающего прилива. Не вода поднималась к ним, они спускались к ней. Они сами рыли себе могилу. Их могильщиком была их собственная тяжесть. Им готовилась казнь не по людским законам, но по законам природы. Снег все шел, и так как тонущее судно не двигалось, эта белая корпия переной ложилась на палубу, точно саваном покрывая урку. Триумп постепенно наполнялся водой. Не было никаких средств остановить течь. У них не было даже черпака, который, впрочем, не мог бы принести никакой пользы. Урка была палубным судном. Тремя-четырьмя факелами, воткнутыми куда попало, осветили трюм. Гальдазун принес несколько старых кожаных ведер. Решили отливать воду из трюма, образовали цепь. Но ведра оказались никуда не годными. Одни расползались по швам, у других было дырявое дно, и вода выливалась из них по дороге. Несоответствие между количеством воды, прибывавшей и вычерпываемой, казалось прямым издевательством. Прибывала целая бочка, убывал один стакан. Все старания не приводили ни к чему. Это напоминало усилия скупца, который пытается израсходовать миллион, тратя ежедневно по одному су. Главарь сказал, «Нужно облегчить судно». Во время бури... Несколько сундуков, находившихся на палубе, канатами привязали к мачте. Они так и остались, принайтовленными к ее обломку. Теперь найтовы развязали и столкнули сундуки в воду через брешь в обшивке борта. Один из этих сундуков принадлежал уроженке Бискаи. У бедной женщины вырвалось горестное восклицание. «Ах, ведь там мой новый плащ на красной подкладке, мои кружевные чулки!» и серебряные сережки, в которых я ходила к обедни в Богородицын день. Палубу очистили, оставалась каюта. Она была доверху загромождена. В ней, как помнит читатель, находился багаж пассажиров и тюки, принадлежавшие матросам. Багаж вытащили и выкинули за борт через ту же брешь. Тюки также столкнули в море. Принялись до конца опоражнивать каюту. Фонарь, эзельгофт, бочонки, мешки, баки, бочки с пресной водой, котел с похлебкой — все полетело в воду. Отвинтили гайки у чугунной печки, уже давно потухшей, сняли ее с цементной подставки, подняли на палубу, дотащили до бреши и бросили за борт. Выкинули в море все, что можно было оторвать от внутренней обшивки, выбросили ридерсы, ванты, обломки мачты и реи. Время от времени главарь шайки брал факел и освещал цифры на носу урки, показывающие глубину осадки, стараясь определить, сколько еще продержится судно.